Постоянный комитет Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и борьбе с ней был создан задолго до описываемых событий. Однако в его состав тогда входили лишь эксперты, криминалисты, ученые-юристы. С 1979 года было решено создать на базе этого комитета несколько отделов для более успешного координирования усилий различных стран в борьбе против мафии, наркомании и контрабанды. В 1979 году были созданы отделы постоянного комитета. В состав работников этих отделов входят профессионалы высшего класса из органов государственной безопасности, стран-членов Организации Объединенных Наций. В Организации Объединенных Наций существует и особая инспекция, так называемые «Голубые ангелы», которые не входят в специальные аппараты своих стран и подчиняются лишь Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Генеральному директору «Голубых ангелов». Следователь. Ваше воинское звание. Асенов капитан. Следователь. «Что вы можете сказать по существу данного дела?» Осенов? Практически ничего нового. Мы сидели в своей комнате, когда раздались выстрелы. Я, мой напарник, Чарльз Дэверсон и зашедший к нам Антонио Перес, мы тут же бросились в лабораторию и обнаружили там убитую. Рядом с ней стоял Карл Эдстрем. Револьвер был у него в руках. «Да, я узнаю этот револьвер». Протокол опознания прилагается. Следователь, как вы считаете, мог кто-нибудь, кроме Эдстрема, находиться в этот момент на этаже? Осенов. Только наши дежурные охранники. Но я лично видел их обоих на экранах. Никто другой на этаже быть не мог. Следователь. Значит, вы считаете, что убийца Карл Эдстрем? Асенов. Я бы не был столь категоричным. Насколько я знаю, сам он отрицает свою вину. Следователь. Вам не кажется, что вы противоречите сами себе? Если кроме Эдстрома никто не мог выстрелить, то кто же тогда убил Анну Фрост? Асенов. Не знаю. Я сам ломал голову над разрешением этой загадки, но разумного объяснения не нахожу. Следователь. Но если неизвестный убийца действительно существует, мог ли он незаметно исчезнуть с вашего этажа? Асенов, абсолютно исключено. У нас только одна дверь, другая аварийная. Также просматривается камерой и, кроме того, снабжена сигнализацией. Ваши эксперты, насколько я знаю, наблюдали за ней. Оттуда никто не мог выйти. Из протокола допроса свидетеля Чарльза Дэверсона, сокращенная стенограмма, следователь, ваше имя Дэверсон, Чарльз Питер Дэверсон, следователь возраст, Дэверсон 42 года, следователь профессия, Дэверсон, старший региональный инспектор Постоянного комитета Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и борьбе с ней. Отдел борьбы с наркотиками. Следователь. Ваше гражданство. Деверсон. Гражданин Соединенных Штатов Америки. Следователь. Ваше вероисповедание. Деверсон. Протестантское. Следователь. Принадлежите ли вы каким-нибудь массовым организациям Соединенных Штатах? Деверсон. Нет, не принадлежу. Следователь. Где вы работали до этого? Деверсон. Пять лет следователем ФБР, шесть лет в ЦРУ и последние шесть лет в Агентстве национальной безопасности. Следователь. Имеете ли вы воинское звание американской армии? Деверсон. Я полковник. Получил это звание еще в ЦРУ. Имею английский орден за заслуги. Награжден пятью медалями. В 1972 году был награжден серебряной звездой. Следователь, состав вашей семьи Деверсон, жена Элизабет Деверсон, 33 года, работает в компании United Technologies, дочь Кэтрин Деверсон, 12 лет.